Явление 5. Те же и Скалозуб спускаются с лестницы. Репетилов к нему навстречу. «Ах, Скалозуб, душа моя, постой, куда же? Сделай дружбу!» Душит его в объятиях. Чацкий. «Куда деваться мне от них?» Входит в швейцарскую. Репетилов Скалозубу. Слух об тебе давно затих. Сказали, что ты в полк отправился на службу. Знакомы вы... Ищет Чацкого глазами. Упрямец. Ускакал. Нет нужды. Я тебя нечаянно сыскал. И просим-ка со мной сейчас, без отговорок. У князя Григория теперь народу тьма. Увидишь человек на 40 Фу! Сколько брать с там ума. Всю ночь толкуют, не наскучат. Во-первых... напаят шампанским на убой, а, во-вторых, таким вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой, Склозуб. Избавь! Ученостью меня не обморочишь. Скликай других. А если хочешь, я князь Григорию и вам фельдфебеля Волтеры дам. Он в три шеренги вас построит, А пикнете, так мигом успокоит. Все служба на уме. Моншер, гляди сюда. И я в чины лес да неудачи встретил. Как, может быть, никто и никогда по статской я служил. Тогда барон фон Клотц в министры метил, А я к нему в зятья. Шел напрямик без дальней думы, С его женой и с ним пускался в реверсии ему ей какие суммы спустил что боже упаси он на фонтанке жил я возле дом построил с колоннами огромный сколько стоил женился наконец на дочери его прианово взял шиш по службе ничего тесть немец а что проку боялся видишь он упреку за слабость будто бы к родне боялся прах его возьми да легче ли мне секретари его все хамы все продажные людишки пишущие тварь все вышли в знать все нынче важны гляди ка в адрес календарь тфу службы и чины кресты души мытарство лохмотьев алексей чудесно говорит что радикальные потребны тут лекарства желудок дольше не варит останавливается увидя, что Загорецкий заступил место Скалозуба, который покудово уехал.